Часть 2. Философия жизни отвечает. Обновления все равно нужны, хотя их муторно закачивать. Бывает такое. Время тратишь, трафик, память забиваешь. Но все равно нужно. Появляются новые функции и возможности, что-то налаживается и лучше работает. Хотя сначала может и хуже что-то работать. И человеку тоже нужны обновления. Мозгу нужны новые знания, новые впечатления, новые навыки и новые люди в окружении. Хотя в хорошо знакомом прошлом уютнее и понятнее, привычнее. Но без обновлений улучшений не бывает. Перемены жизненно необходимы. Сначала новое может показаться неприятным. Приспособление требует затраты времени. Но обновление — это жизнь, энергия жизни. И есть хороший признак перемен к лучшему. Все стало обновляться. Новые интересные люди появились, новый проект предложили. Вы переехали в другую квартиру, нашли новую работу, начали изучать что-то новое, открыли новую дорогу, и вы стали по этой новой дороге ездить — На новой машине. Даже новая одежда — это обновление. А как приятно застелить постель новым бельем, Налить чай в новые чашки. Просто новые тапочки надеть. Повесить в ванной новые белоснежные полотенца. Это пустяки, но это маленькие обновления жизни. Символы новизны и нового рождения. Очищение от старого. Приобретение новых возможностей. Новое сначала бывает немного неудобно, это правда. Оно требует усилий, к нему надо привыкнуть, принять его. Закачать в свой компьютер. Но без обновлений компьютер работает все хуже и хуже. Вот в чем дело. Энергии поступает все меньше и меньше. Исчезает пластичность, останавливается развитие, функционал уменьшается. Можно начать с малого, с новых вещей и обучения чему-то новому. Одно обновление притягивает другие, расширяет спектр возможностей. Чтобы избавиться от мучительного старого, надо понемногу закачивать обновления. Обновления исправляют ошибки прошлого, улучшают жизнь и дают новые возможности. Это символ перемен к лучшему. Чтобы не превратиться в неработающий компьютер, надо постоянно закачивать обновления, понемножку. Это поможет сохранить живость ума и энергию. Это грустная древняя притча о том, как проходит любовь. Молодой человек страстно любил женщину старше себя. Он ей одной жил и дышал, Хотя, конечно, много нашлось доброхотов, которые его уверяли, что женщина стара и непривлекательна. Он мог бы и получше найти, помоложе, покрасивее. Но юноша отвечал, что нет никого прекраснее его возлюбленной. Она словно пышная алая роза в чудесном саду. Никто не сравнится с ней красотой и привлекательностью. Отцу юноши-купцу эта история надоела» и он отправил сына в долгую поездку по делам. Дело было сотни лет назад, поездки тогда были долгими. Молодой человек год пробыл в чужих краях, много всего пережил и повидал, а потом вернулся в свой город и на улице увидел свою возлюбленную. Она подошла, улыбалась и протягивала к нему руки. Молодой человек растерянно смотрел на любимую, и потом спросил с испугом и состраданием, что произошло с тобой, пока я был в поездке? Ты тяжко болела? Удары судьбы обрушились на тебя? Твое лицо покрыто морщинками? И шея тоже? В волосах у тебя седина? Глаз стал косить? Что случилось? И почему твои ноги стали такими, как бы мягче сказать, кривыми? Ты стала прихрамывать? «Что такое страшное произошло с тобой, пока меня не было?» Женщина грустно ответила. «Я всегда прихрамывала, и глаз у меня всегда слегка косил. Морщинки и седина были и прежде. Может, поменьше, но были. Просто ты этого не видел, потому что смотрел на меня глазами любви. А теперь ты меня разлюбил». Она сказала горькую правду. Юноша еще сам не понял, что разлюбил ее. Но он увидел все недостатки и дефекты, потому что больше не мог видеть глазами любви. Так исчезает любовь. И становятся видны дефекты, морщинки, форма носа, прыщик на носу, лишний вес или чрезмерная худоба. Вообще все недостатки становятся явными и раздражающими. Человек Не так говорит, не так одевается, не так себя ведет. Зачем он так переменился? Что произошло с ним? Пусть он станет таким, как прежде. Это не с человеком произошло что-то. Это случилось с тем, кто разлюбил. Разлюбил и увидел очевидное. Может, это была не настоящая любовь? Но совершенно точно вот что. Тот, кто видит наши недостатки — и раздражается ими, тот нас не любит. Не любит, но иногда не хочет это признать. И винит жену, ребенка, старого верного друга, мужа, сотрудника в том, что они специально его раздражают своими недостатками или в том, что они изменились, хотя изменилось другое, исчезла любовь. Токсичные отношения — это как синтетический пуховик. Плохой синтетический пуховик. Или, знаете, такая мягкая и приятная на вид теплая пижама, тоже синтетическая. Наденешь этот пуховик или пижаму, становится тепло, очень быстро согреваешься. Но потом очень быстро становится жарко. Материал не дышит. Вернее, не дает дышать коже. Человек потеет и чувствует себя так, как будто его завернули в полиэтиленовый пакет. Хотя сначала согревает эта вещь, спору нет. Сначала тепло, а потом невыносимо душно. И выкинуть вещь, жалко, она не дешевая И согревает же, и на вид приятная такая. Но носить долго совершенно невозможно. Токсичные отношения, они синтетические, ненатуральные. Иногда человек временно хороший, приятный, добрый, теплый. Иногда он согревает. Мама может пожалеть и помочь, поддержать. Муж может сказать доброе слово и обнять. Коллега иногда может повести себя по-человечески. Иногда. И вы снова начинаете общаться. Снова вступаете в отношения. Но уже через полчаса становится невыносимо душно и некомфортно. И возникает желание немедленно снять пуховик. Снимешь? А холодно? все таки в пуховике лучше. И снова наденешь. Так и с отношениями. В них через полчаса невозможно находиться и терпеть удушье всего организма. А без них холодно, одиноко, страшно. Так и мучается человек то от холодного одиночества, то от душной жары. И нет времени жить. Постоянно снимаешь и надеваешь этот пресловутый пуховик. Путаешься в этих отношениях. Это все потому, что замены нет. Ничего другого нет. Нет нормальной теплой одежды, пуховика из хлопка и пуха или теплого пальто. И нет тепла в доме, если приходится надевать синтетическую пижаму. Когда тепло, она совершенно не нужна. И если есть мучительные токсичные отношения, без которых невозможно совсем обойтись, например, с мамой, надо искать другие отношения, с другими людьми, комфортные, теплые, натуральные, и стараться согреть свою жизнь всеми способами, делать добро, развиваться и учиться, проводить время в приятном общении, да хоть в сети, искать друзей и единомышленников, И не винить во всем злосчастный синтетический пуховик. Полчаса в нем вполне комфортно. Особенно если знаешь, что совсем не обязательно его носить, не снимая. Что делать в плохой ситуации? Отношения испортились. С работы увольняют. Кредит не можете выплатить. Болезнь началась. Пожар произошел или авария. Философы, давно знают принцип поведения в плохих обстоятельствах. Надо разделить проблему на две части. Всегда делим на два. Первое – то, что от нас не зависит и не может быть изменено нашими усилиями. Второе – то, что мы можем изменить действиями. Невозможно заставить начальника, например, стать справедливым. Внушить ему добрые чувства к нам, если их нет. Невозможно отменить решение о сокращении сотрудников, если оно пришло сверху. Невозможно и бесполезно продолжать ходить на работу после увольнения и рассчитывать на зарплату. Можно потребовать соблюдать свои юридические права, если они нарушены, и судиться за свое место. Это можно, это нам доступно. Или можно начать искать другую работу, попросить содействия у знакомых, резюме разослать, вакансии посмотреть. Это доступно и реально. Вас оставил дорогой человек, ушел, охладел к вам, обвинил несправедливо. Невозможно изменить его отношение к вам, его мысли и чувства. Это его осознанный выбор, может ошибочный, но пока вы ничего сделать не можете. Только усугубите ситуацию. Потеряете силы и самооценку? Можно свое состояние улучшить и стабилизировать. Обратиться к профессионалу или с друзьями побыть. Отвлечься, заняться работой, здоровьем — это подвластно нам. Изо всех сил восстанавливать из руин свой внутренний мир — это возможно. Самолет улетел. Вы опоздали? Это нельзя изменить. И тратить ресурс на отчаяние и ругань нет смысла. Надо искать возможности улететь на другом самолете, на этом сосредоточиться, туда направить все силы. Несчастье человека в том, что он не разделяет проблему на две части: он или опускает руки, раздавленный и сломленный случившимся, и все отдает на волю судьбы, или пытается уцепиться за крыло улетающего самолета, вернуть любовь того, кто разлюбил и бросил. Продолжает надеяться, что сокращение его минует, и чудом он сохранит свое место. Требует, умоляет, теряет лицо и силы, хотя все решено, но человек пытается изменить то, что изменить нельзя. Принять одно и немедленно начать исправлять другое. Это древний философский способ решения проблемы. Он успокаивает и позволяет сохранить ресурс, от которого в итоге и зависит наша победа и выживание. Тревога пожирает время. Вот чем опасна тревога. Она нужна. Она помогает спастись, быть на стороже, сконцентрировать внимание и быть в боевой готовности. Это бесспорно. Но вы заметили, что со временем стало что-то происходить? С нашим субъективным временем, с ощущением времени — День проходит очень быстро, за ним мелькает другой день, потом еще и еще. События сменяются другими событиями вроде все как обычно, но в ускоренном кино. Времени стало не хватать. Наступило утро, и вот уже вечер. Ах нет, это уже ночь. И вроде ничего катастрофического не происходит, никаких глобальных мрачных событий или перемен, но времени. Не хватает. Оно стремительно течет, утекает сквозь пальцы. Эта тревога его пожирает и ускоряет. Даже если тревогу не осознаешь до конца. Даже если все идет по заведенному распорядку, по расписанию, скорость времени увеличивается, как в поезде, который едет в темном тоннеле. В тоннеле тревоги. Многие за последнее время постарели сильно постарели. Хотя они болели, работали, жили размеренной жизнью, но личное время ускорилось. Об этом тоже многие говорят. Эта общая тревога пожирает наше личное время, ускоряет его. И ожидание исхода ситуации, и ощущение беспомощности, ситуация от нас не зависит, непонятно, что делать. Время драгоценно. Это и есть наша жизнь. И надо замедлить свое личное время всеми доступными способами. Обстоятельства переменятся, но можно выйти из машины времени седым стариком. Или не выйти вовсе. Прекратите поглощать тревожные и мрачные новости. Вы заметили, как они притягивают внимание и отнимают время? Как от одной опасной информации переходишь к другой, к третьей. Узнали главное за день? И достаточно. Останавливайте себя. Переключайтесь на полезное и конструктивное. Не гадайте, чем все кончится. Как угодно Творцу, так и кончится, говорят верующие люди. Есть замысел. И от нас зависит только наше личное поведение. Ведите себя так, чтобы не стыдиться потом своих слов и поступков. Вот и все. Опасные и тревожные времена пройдут, а наши слова и поступки останутся с нами, и отвечать за них придется нам. Действуйте. Когда сидишь и читаешь, мрачные и пугающие, когда бездеятельно думаешь о плохом, ничего не предпринимая, время утекает стремительно» сжимается, как шагреневая кожа. Делайте то, что важно и нужно для вашего будущего. Для хорошего будущего. Учитесь, ремонт начните. Займитесь фигурой и весом, выучите язык. Откройте свой блог в сети. Кажется, это пожрет еще больше времени. Нет. Вы удивитесь, но время удлинится. Его станет больше». Оно перестанет сгорать в пламени тревоги с такой скоростью. И найдите время для приятных занятий. Сделайте массаж мужу или ребенку. Идите в парк погулять в тишине. Поиграйте с котом. Не кричите, у меня времени нет. Пирог испеките. Время есть. Это его пожирают лангальеры тревоги. Прогнать их непросто, но можно вот этими простыми действиями. И еще одно продлевает время ⁇ искусство. Красота побеждает деструкцию и хаос, изгоняет темных сущностей. Посмотрите на прекрасные картины, прочитайте добрую старую книгу, полюбуйтесь на архитектуру старинного здания, остановитесь и полюбуйтесь. Замедляйте время всеми доступными способами, чтобы выйти потом, когда все кончится, здоровым и крепким преодолеть стремительное течение и насладиться спокойной гладью воды — вот наша задача. Берегите себя и удерживайте свое время, чтобы продлились дни вашей жизни на Земле. Себя надо уважать, ценить, заботиться о себе и развивать свои лучшие личные качества. И любить себя надо — Вот о любви к себе много пишут и говорят. Это самый модный тренд в психологии. Назовите хотя бы двух-трех человек, которых вы любите больше себя. Это простое упражнение, правда? И потом легко постараться повысить уровень любви к себе до уровня любви к этим двум-трем людям. Постараться также к себе относиться. И вот что происходит, большинство тех, кто сетует на недостаток любви к себе и старается любить себя больше и крепче, не могут назвать ни одного человека, которого бы любили больше себя. Ни одного. Да даже тех, кого любили бы как себя, ради кого отдали бы все деньги, все силы, кому посвятили бы жизнь, не могут назвать ни одного человека потому что любят только себя и еще считают, что недостаточно себя любят. Это правдивое и жесткое наблюдение. Люди разучились любить, не все, но многие. Если может человек назвать двух-трех человек, которых любит больше себя, тогда можно повышать любовь к себе до этого уровня, хотя бы одного человека пусть назовет, хотя бы того, кого любит не меньше себя, а также. Тогда можно рассуждать о любви к себе и повышать ее, правильно? А если нет никого, кого любишь больше себя, может, в этом и проблема. Человек или вовсе не умеет любить, или всю любовь сосредоточил на себе любимом, и еще считает, что этого маловато, надо еще повысить и усилить любовь к себе. Как правило... Люди, которые считают, что мало любят себя, только себя и любят. У них нет объекта любви, разве что влюблённость в другого бывает и временная привязанность. Любить — великий дар, талант, способность, и надо учиться любить. Вот с этого надо начинать тем, кто считает, что недостаточно себя любит. Эпидемия эгоизма может отнять эту способность у человечества, способность любить. А себя надо уважать, ценить, развивать и щадить по возможности. Это и есть любовь к человеку в себе. Но начинается любовь со способности любить кого-то, кроме себя. У предателя нет своих, хотя он обманывает себя, Изо всех сил. Изо всех сил уверяет себя, что есть свои. Есть. Вот их он никогда и ни за что не предаст. Потому что пока есть свои, ты человек. В первую очередь человек, а не предатель. Всегда ведь можно оправдать предательство тем, что ты выдал чужого в сущности. Камни бросал в чужого, который сам ошибся и посчитал тебя своим. донес на чужого, Но не на своего же. Значит, я не совсем предатель. Вообще не предатель. У меня есть границы, понятия, любовь и верность. Есть свои. Вот их я никогда не предам. Предаст. Как только представится случай, предаст и родителей, и ребенка, и жену или мужа, и старого друга предаст, и кота, и собаку. Это совершенно точно случится, как только выгодно будет предать. Такова суть предателя. Но он не желает в это верить, не желает принять самого себя. И поэтому предатели так много говорят о друзьях, так много говорят слов любви, так любят демонстрировать своих детей, так набиваются в друзья, активно ищут контакта. Им важно жить в иллюзии, что есть «свои». «Вот их я никогда не предам. С ними все по-другому». «Ничего подобного. Предаст, конечно. Своих у предателя нет. Это его главный признак. И нам надо об этом знать. Нет своих у предателя. Предатель — это суть человека. Его личность, а не ошибка и не слабость. И своих нет». Хотя он так отчаянно уверяет себя, есть. Это позволяет ему чувствовать себя человеком, сохранить самооценку, но это иллюзия. Предатель — это именно тот, кто предает своих. Из выгоды зависти или трусости предает своих. Поэтому оставьте надежды на то, что вы свой. Это еще опаснее. А если остались рядом... Предательство неминуемо произойдет. Может, все дело в этой миске каши, о которой писал Сенека? Может, поэтому все так и кончилось? Сенека учил довольствоваться малым, и в письмах к Луцилию говорил о том, что человеку достаточно миски каши. Вот попробуй, она вполне насыщает. Можно и кашей питаться, ничего страшного. Надо уметь довольствоваться малым. Философ сам довольствовался малым. Простой скудной пищей, простой жесткой постелью. Таковы были его принципы, хотя он был весьма богат, имел большое состояние. И это богатство потом отдал жестокому Нерону в надежде, что тот подобреет и сохранит ему жизнь. Но Нерон и состояние взял, и жизнь у философа отнял. Приговорил к смерти. Отнял все. Довольствоваться малым можно тогда, когда нужно потерпеть. Временно довольствоваться малым в надежде на лучшие времена. Стойко и мужественно искать радости в малом, предпринимая усилия для улучшения своего положения. Из малого растить большое. Сегодня я ем кашу. Мне нужны силы. Спасибо за возможность. Я стремлюсь... «К лучшему, к большему. Я живу в маленькой хижине и благодарен за крышу над головой, за тепло очага. Я намереваюсь построить большой дом потом, когда придет время. А потом, когда будут возможности, не надо питаться кашей, если вы ее не любите. И продолжать жить в коморке не надо. Надо радостно и благодарно пользоваться благами жизни и стремиться к лучшему». У Чехова есть ранний смешной рассказ о женах-артистов. Один кормил жену микроскопическими порциями. Она крутко довольствовалась этим. Он уменьшал порцию. И она снова довольствовалась этим. Он бы и еще уменьшил порцию, но терпеливая жена умерла от голода. Ничего смешного. Так и бывает. Тому, кто без всяких оснований довольствуется малым, довольствие уменьшают. Раз доволен и не жаждешь больше, значит, скоро дадут меньше. А потом отнимут последнее — миску с кашей и саму жизнь. Если ты не пользуешься ее благами и не улучшаешь ее. Встреча с токсичным человеком отлично описана в древнеегипетской сказке. Сказки тысячи лет, а обстоятельства встречи все те же и уловки те же. Древнеегипетский крестьянин решил поехать в столицу и продать плоды своего труда. Он оставил семье на пропитание две меры ячменя, погрузил на ослика разные товары и поехал в город из своего оазиса. Узкая дорога шла мимо дома одного чиновника, а по другую сторону дороги было его ячменное поле. Этот хитрован богач увидел крестьянина и приказал застелить дорогу куском полотна, как раз хватило на ширину проезда. А потом выскочил из дома и стал угрожать. «Только попробуй наступить на мое полотно! Только попробуй вытоптать мое ячменное поле!» Бедный крестьянин остановил ослика и не знал, что делать. А ослик в это время сживал несколько колосьев ячменя. Он же давно вез груз, вот и проголодался. Злой богач отнял у крестьянина все имущество. И ослика тоже. А крестьянина приказал побить за нарушение правил. Бедный крестьянин жаловался наместнику фараона на такое дело. Подробно описаны восемь его жалоб, абсолютно бесполезных, естественно. Жаловаться на токсичного человека бесполезно. Он мастерски сооружает ловушки и манипулирует вами, расстилает полотно на дороге, ставит капканы и втягивает в конфликт, выставляя себя жертвой нападения. Вы и ваш ослик напали на него и вытоптали его поля, испортили полотно, грубо разговаривали, нарушили правила. Лучше повернуть назад и быстро уйти, если еще можно это сделать, Отказаться от общения, вернуть деньги, заблокировать в сети, не делать ни шагу и не стоять, ошалев от ненормальных претензий. Это тоже чревато. Уйти поскорее, найти другую дорогу. Цель Токса — отнять вашу энергию, плоды вашего труда, а потом вас же и обвинить. И любой контакт опасен и деструктивен, любой шаг невыгоден и чреват последствиями. Это знали еще тысячи лет назад, и ничего не изменилось с тех пор. Есть одно условие прощения и примирения. Важное условие. Неприятное. Если вы порвали отношения с человеком из-за того, что он сделал, помириться можно. Можно снова вступить в отношения. Это ваше решение и полное ваше право. И способность простить делает вам честь, разумеется, или доказывает вашу зависимость от того, кого вы простили. Будем честны, будем искренни. Теперь вы знаете, что этот человек может сделать, на что он способен. Например, он вас обманул, воспользовался доверием и обманул, украл у вас что-то, прискорбный факт, но вот так случилось, он так сделал, изменил вам. Предал в трудную минуту. Проявил агрессию и ударил. Или просто опоздал и сильно подвел. Не выполнил обещание. Много чего может совершить человек, правда? И его поступок может послужить причиной разрыва отношений. Все, вы приняли решение и расстались. Вышли из отношений. Ну вот, а потом захотели помириться и простить. И снова вступить в отношения. Это ваш выбор. И ваше решение. Теперь вы абсолютно точно знаете, что этот человек способен на такой поступок. Правильно? Он же его уже совершал. Это факт. Это уже случилось и вызвало вашу реакцию. Этот человек может так поступить, способен на это. И, скорее всего, снова это сделает. Философ Шопенгауэр правдиво и мрачно писал. «Примириться с человеком и возобновить с ним прерванные отношения — Это слабость, в которой придется раскаяться, когда он при первом же случае сделает то же самое, что стало причиной разрыва. И с этим придется жить. Вы с открытыми глазами и личным опытом вступили в отношения с этим человеком. Теперь это ваша ответственность. Вы отлично знали, на что он способен. Теперь все зависит от того, способны ли вы жить с этим пониманием и этой ответственностью. Да, это может повториться, потому что человек на это способен. Он рисковал вашими отношениями, когда совершал такое, пережил разрыв, вы снова его приняли. Впрочем, Шопенгауэр был философом-пессимистом, писал печальные вещи. Но, к сожалению, пессимисты часто оказываются правы. Это очень грустная притча, про лепешку про холодную лепешку которую получил путник на постоялом дворе хотя там жарили куриц пекли славные пироги и паштеты варили вкусную похлебку и деньги у путника были но досталось ему только холодная лепешка привлеченный аппетитными запахами этот человек увидел трактир зашел на кухню и потребовал поесть «Ну вот, курицу, пирог, паштет, жареный окорок. Дайте мне, вот деньги». Путник проголодался и очень хотел насладиться вкусной едой. Но хозяйка грустно посмотрела на него и сказала, мол, «Мне очень жаль, но ваш дилижанс выезжает через 10 минут. Это последняя остановка, она короткая». Лошади попили, пассажиры сменились и кучер. Как только пробьют часы на городской ратуше... «Дилижанс отправится в путь. Вы просто не успеете поесть». «Тогда ведь все было не как сейчас. Фастфуда не было. Пока накроют на стол, пока дожарится курица, пока допечется пирог, вы просто не успеете поесть». «Так грустно и честно», — сказала хозяйка. И пассажир взял холодную лепешку и кусок сыра, хотя денег у него было немало и побежал к дилижансу, чтобы занять свое место. Это была последняя остановка, короткая остановка. Деньги — это хорошо, но можно не успеть насладиться вкусной едой и другими радостями жизни, потому что время жизни довольно короткое. И особенно коротки — последние остановки. Пассажиры и кучер сменяются, лошади попили и полны сил, Пора лезть в дилижанс и ехать к пункту назначения. Успеваешь купить только лепешку на последней остановке и горько пожалеть, что так экономил и так во многом себе отказывал в начале пути. Есть единственный способ не упасть. Не ударить в грязь лицом, не совершить ошибку, не удариться больно на радость завистникам, не поскользнуться. Не дать себя толкнуть и сбить с ног. Этот простой способ предложил древнеримский писатель Плиний Старший. Он кратко сказал «Падает тот, кто бежит, кто ползет, не падает». Действительно, тот, кто бежит спасать других, открывать истину, бороться за справедливость, создавать новое, тот часто падает. Или сам спотыкается, или его подло толкают в спину». Вот мы тебя хорошенько толканем, торопыга, или под ножку поставим. Бац! Вот ты и упал. Так тебе и надо. Будешь знать, как обгонять других и бежать вперед всех, и нагло выпрямлять спину. А попробуйте толкнуть того, кто ползет. Это ничего не изменит. Уронить его невозможно, и сам он никогда не споткнется и не упадет. Бежать опасно, ползти безопасно. Лежишь, развиваясь в пыли, и ползешь себе потихоньку, зато ты в безопасности. Если вы упали, значит, бежали, были на ногах. И вот такая неприятность произошла. Это нормально. Надо превозмочь боль, встать и бежать дальше. Учесть опыт, проявить больше внимания и бежать к цели. Или энергично идти, что еще лучше – И держаться подальше от завистников, обегать их и огибать. А тот, кто никогда не делает ошибок, промахов, кого не толкают и кому не ставят подножки, тот ползет, неспешно извиваясь в пыли, в полной безопасности. Падать просто некуда. Это уже падение, когда ползешь. Так что можно выбрать, как двигаться по дороге жизни но тех, кто ползет, могут случайно раздавить. И мало радости в таком безопасном медленном движении. Плиний сам погиб, когда спешил на выручку друзьям, туда, где извергался вулкан. Но гибнут все в конце концов, а падают те, кто бежит. Парадокс ответственности можно сформулировать очень просто. Тот, кто не хочет брать ответственность на себя и перекладывает ее на других, в конце концов берет на себя чужую ответственность. Непосильный груз падает на такого человека. Такой человек хотел уклониться от ответственности, переложить на других, но в итоге взял на себя гораздо больше ответственности. Сначала легко. «Это не мое решение. Это начальник так решил. Я просто выполняю его решение». «Это не мой выбор. Это выбор моей матери, я с ней спорить не буду. Она лучше знает. Это не моя ответственность. Это такие правила. Ждите. От меня ничего не зависит, ничем помочь не могу. Это ответственность больницы. Я не буду брать ответственность на себя, оперировать, например, или анализы делать. Решение пусть принимает кто-то другой. Мне ответственность не нужна». Но теперь ответственность придется нести за решение другого человека, за его поступки и за его выбор, вот в чем дело, или за решение других людей. Тот, кто ни за что не хочет отвечать в итоге, отвечает за всех. Это выбор моих родителей. Они навязали мне это образование. Да. А последствия будете нести вы, «Это начальник принял решение, я его просто выполняю, не хочу ни за что отвечать». «Да, теперь придется отвечать за глупое или преступное решение начальника». «В семье все решает муж, я ни за что не отвечаю». «Потом придется нести ответственность за кредиты или разорение, например». «Не хочет человек отвечать за свои поступки, будет отвечать за чужие». «Это парадокс, но это так». Не хочет нести ответственность за свою жизнь, будет жить чужой жизнью и нести чужую ответственность, которая в итоге гораздо тяжелее. Как ни странно, когда принимаешь ответственность на себя, ноша, становится легче. Ты сам за рулем своей жизни. Есть выбор, на какой скорости ехать, где свернуть, где остановиться. Это не просто учиться ответственности, но еще труднее нести тяжкую ношу чужих решений и чужого выбора. Работа — это тяжелый такой груз, здоровенный баллон за спиной, баллон с кислородом, а мы плывем с ним под водой в океане жизни. Он тяжелый, это правда, он громоздкий и сковывает движение. но взять и отстегнуть его просто так, не думая о последствиях, очень глупо. Хотя некоторые учителя жизни именно это и советуют. Сбросьте груз. Это, знаете ли, тонкое дело, непростое. Сначала, конечно, будет легче, а постыливший груз сброшен, и я свободен. Вопрос в том, насколько хватит вашего личного кислорода. Насколько быстро вы найдете возможность дышать. Или на поверхность вынырните, разбогатев и получив неиссякаемый ресурс, когда не надо работать. Или когда найдете новый компактный и полный живительного кислорода баллон. Новый источник энергии. Сколько вы продержитесь без баллона? Вот в чем вопрос. Отстегивать старый надо в случае, если он опустел и превратился в тяжкую бесполезную ношу. Он действительно только мешает плыть и отнимает ресурс. Работа перестала приносить нормальный доход, но отнимает ваше время и силы, или уже здоровье отнимает. Кислород почти кончился. Надо собраться с силами и избавиться от мертвого груза. А потом энергично искать новый источник, учитывая, что личных запасов хватит ненадолго. Потребность в пище — крыши над головой. Вот во всем этом это как потребность в дыхании, в кислороде. Если нет другого источника энергии, кроме работы, надо хорошенько подумать, прежде чем ее бросать, и наслаждаться свободой. Наслаждение свободой кончится, как только кончатся деньги. Кислород кончится. Поэтому мы несем тяготы работы. Это баллон с кислородом который можно бросить только в случае, если он пуст. Или почти пуст, и есть возможность его заменить другим, полным. Ну, или вынырнуть на поверхность и беспечно наслаждаться жизнью. Не всем людям приходится тяжело работать. Есть единицы, которым не надо плыть с тяжелым снаряжением для жизнеобеспечения. Если мы к ним не относимся, будем разумны. Бросить работу иногда можно и нужно, но сначала надо проверить, насколько хватит дыхания, личного кислорода, сбережений, и измерить путь до нового баллона или до поверхности океана, до новой работы или до беспечного достатка. Опротивить можно самым простым способом — стать абсолютно понятным предсказуемым Вывалить всю свою подноготную на другого человека, не иметь границ, вообще их не иметь, быть голым, так сказать, или еще хуже быть разжеванным и переваренным. Пока вы личность, вы интересны, к вам тянутся, вы цельная натура. Есть притча о персике и мудреце философии, которого ученик спросил, мол, Почему ты не все детально объясняешь? Почему не раскладываешь по полочкам то, что рассказываешь? Зачем ты иногда говоришь намеками? И почему не дружишь близко с учениками? Мы могли бы здорово проводить время вместе, дружески болтая и вместе обедая. Почему ты всегда слегка отстранен и не изливаешь нам душу? Философ спросил, хочешь персик? И протянул плод ученику. Конечно. — обрадовался молодой человек. «А давай я тебе его разжую», — предложил философ. «Подставляй ладошки. Разжую и выплюну. Очень удобно». Ученик отказался. И тем более отказался от предложения учителя переварить персик и отдать то, что выйдет. Философ больше ничего предлагать не стал. Молча отдал спелый ярко-оранжевый персик ученику. «Все ведь стало понятно, не так ли?» И не надо ничего разжевывать. Когда человек теряет все свои границы, он уже не персик, привлекательность утрачивается, иногда возникает даже отвращение. Тот, кто утрачивает свою самость, кто выворачивает свой ливер, изливает абсолютно все, не умеет отказывать и на все согласен, кто все поясняет и объясняет многоречиво и навязчиво тот становится неинтересен, а иногда противен. И это хорошая притча. Разъяснять ее, нет необходимости, не так ли? Совет иногда кажется несвоевременным и странным. Но это и есть признак настоящего совета. Его могут дать только мудрые и прозорливые люди. Сначала такой совет кажется туманным, а потом... Туман развеивается. Это совет предсказания, совет судьбы. Его многие получали в жизни, но забыли об этом. Это старинная арабская сказка. Караван долго-долго шел, очень долго. И происходили с караваном разные истории и поистине удивительные события. Однажды люди расположились на отдых, сняли в юки с верблюдов и сели у костра. Речь зашла о добрых советах. О настоящих советах, которые помогли. О таких советов немного, один или два. Но они расправляют сердце и дают силы. Один человек рассказал, что Муалим из города Басры дал ему совет учиться плавать. Сначала этот совет казался ненужным. Поблизости не было ни моря, ни большой реки. Он специально научился все же. А потом корабль, на котором плыл этот человек, попал в шторм. Все погибли. А этот человек спасся, потому что умел плавать. Спасся. Милостью милостивого и милосердного, конечно. Но и благодаря умению плавать тоже. Другой поведал о том, как Муалим из Багдада посоветовал ему разводить цветы и сажать деревья в саду. Он понять не мог, зачем. Он был мусорщиком, как его отец и дед. Но спустя пять лет неожиданным образом освободилось место придворного садовника. И этот человек смог его занять и поправить свои дела. Зажить хорошо. Третий рассказал, что почтенный учитель дал совет учиться борьбе и умению владеть мечом хотя он мирно торговал в своей лавке и ни с кем не конфликтовал. Но все помнят, как на караван напали разбойники, и он смог защитить от злодеев своих спутников. Умение пригодилось. А кто-то рассказал, что ему Муалим посоветовал покинуть родное селение и ехать в Медину. Сначала так было тяжело на Чужбине, но потом он узнал, что в родной деревне все умерли от болезни а он уцелел, стал образованным человеком и разбогател. Кому-то Муалим посоветовал одно, кому-то другое, и все эти советы казались сначала ненужными и странными. Только спустя годы стало понятно, это были спасительные советы. И все эти люди остались живы или улучшили свою жизнь благодаря добрым советам, к которым они прислушались сердцем когда-то. И вот сейчас они идут с караваном с богатыми товарами домой из разных стран. Возвращаются, так сказать, из командировки. Живые, здоровые и обеспеченные люди. Солнце село, и жара спала. На небе появились звезды и луна. Караван продолжил путь. Отдохнувшие люди и верблюды шли к горизонту. Овел караван. Тот самый... Муалим, учитель, просто лицо его было всегда закрыто от песка и солнца. Но он улыбался. Он тоже получал советы от звезд, из книг, давно умерших мудрецов и от того, кто знает все и желает блага всем живым созданиям. А добрый совет — это благо. Но иногда это понимаешь, спустя годы пройдя, Долгий путь. Есть удивительное время. Три времени соединяются перед Новым годом. Пусть даже Новый год — условность, но время — тоже условность. И праздник — условность. Люди условились, и день стал особенным, значимым, а время — необыкновенным. Три времени соединяются в новогоднюю ночь. Прошлое — настоящее И будущее. А последние дни уходящего года дают возможность многое улучшить и исправить. Проработать, как сейчас модно говорить. А нам в детстве так говорили в художественной школе. Проработай яблоко. Значит, обозначь четче и ярче форму, свет, тень, полутень, и яблоко станет хорошим яблоком, правильным. Что вы возьмете с собой — Из прошлого. Хорошее воспоминание. Вот вспомните все хорошее, ярко и четко. Можно и записать. Хорошее воспоминание — топливо для будущего года. Ваш запас сил и радости. Опыт тоже возьмем из прошлого. Он может быть горьким, как лекарство, но полезным, как лекарство. Чему мы научились и чему нас научили? Запишем и это. Наш опыт за год. А если терпения хватит, можно и за всю жизнь. Не рассказывая о себе лишнее, имей хоть небольшой припас. Обращай внимание на предчувствие. Не верь на слово незнакомцам. Не сообщай свой пароль. Это все опыт. И люди, символы прошлого, те, кого уже нет рядом, и старшие родственники. Окажите дань уважения умершим. Вспомните их добрым словом, молитвой, религиозным обрядом. А старшим родственникам, с которыми связано прошлое, сделайте хорошие подарки. Поблагодарите, если есть, за что благодарить. И вообще, поблагодарите свое прошлое за опыт, за хорошие воспоминания, за тех, кто поддерживал, заботился, понимал, делился, учил, Настоящее — это то, что мы имеем сейчас. Мы живы. У нас есть крыша над головой, одежда, еда. Есть люди, с которыми связывают добрые отношения. Возможно, есть питомец, которого мы любим. Посмотрите вокруг и на себя взгляните в зеркало. Это настоящее. И надо принять его таким, какое оно есть, и поблагодарить за него. Что есть, то есть, и мы есть, а это уже хорошо. Настоящее перетекает в будущее сейчас. И этот момент празднуют в новогоднюю ночь, миг превращения настоящего в будущее. Будущее — наши дети. Для них самые лучшие подарки, самые добрые слова. Если своих детей нет, надо сделать добро чужим. Подарки подарить может помочь уделить внимание. И подарки тоже будущее Они же будут служить нам и другим людям потом, в Новом году. Это тоже символы счастливого будущего. Поэтому скупиться не будем. Подарки — это вложение в будущее. Деньги могут обесцениться, а подарки и радость от них — хорошее вложение. Доброе пожелание — тоже будущее. Вы уж постарайтесь желать себе и другим самое лучшее и от всей души. И лучше всего записывать пожелания. Это письмо надежды в будущее. Три времени соединяются. И надо соединить их правильно в своем сознании. Соединить золотой нитью. Все лучшее, самое важное и полезное соединить в прекрасный узор. Прошлое дает энергию настоящему, а вместе они вливают силы в будущее. Пусть оно будет счастливым. Это мое искреннее пожелание. С помощью другим все просто. Есть лимит. Если его нарушить, помощь принесет беду, как минимум проблему. Лимит помощи — это сколько вы можете дать и сколько другому человеку нужно. Нисколько он может взять, брать можно бесконечно, а сколько ему нужно для решения ситуации, для того, чтобы он смог преодолеть препятствие и самостоятельно добывать ресурс. Так у одной женщины бедная соседка всегда просила денег на еду. Мол, я голодаю и нечем детей кормить, дайте, пожалуйста, тысячу рублей на продукты. И не отдавала, конечно. А у женщины в этот раз не было денег. Совсем. Она не могла найти работу, а все сбережения ушли на лекарства. И добрая женщина предложила дать продукты. Продукты у нее были. Она впрок купила, когда уволились с работы. Макароны, крупа, подсолнечное масло и несколько банок тушенки. Вот она и предложила поделиться. «Подождите, я сейчас принесу вам продуктов», — так она сказала. А просящая дама ужасно разозлилась и обругала ее. И ушла, злобно оглядываясь. А женщина получила хороший урок. Работу, кстати, она вскоре нашла. Можно отдать 2 литра крови максимум. Если отдать 4, вы погибнете. И можно отдать свою кровь, а не чужую. Это когда помогают за счет других людей, принуждают к добру насильно или отдают ресурс других. «Если лимит помощи исчерпать, помощь придется просить вам. Вы как бы залезете в долги, наберете кредитов для других людей и больше вам не дадут, пока не рассчитаетесь. Но вы же не для себя брали, вы же помогали другим. Но достигли лимита и залезли в долги, потому что или распустили других людей, научили их жить подачками», или отдавали то, что обязаны были отдать близким, деньги и время, или отдали слишком много и ослабели. Теперь надо восстановить свое состояние. Жертвенный подвиг ради других — это именно подвиг. А в обычной человеческой жизни надо соблюдать закон лимита помощи и помогать осознанно, правильно, чтобы иметь и впредь эту возможность помогать другим.